Глава 7. Послушайте, Кружилин, сказал начальник особого отдела, вы знаете эти стихи? Олег удивленно посмотрел на Шашкова, он вспомнил, что в первую их встречу Александр Георгиевич говорил с ним о поэзии и даже читал вслух Нацина. За время совместной службы при не таких уж и частых встречах Кружилин успел составить впечатление об Александре Георгиевиче, как и незаурядном, нестандартном человеке. Шашков не вписывался в схему, по которой обыкновенный пехотный командир, а им и был, по существу старший лейтенант, судил о сотрудниках этого ведомства. Прямо скажем, популярностью в армии особисты не пользовались. Их попросту боялись, а тех, кого боишься, нельзя уважать. Конечно, армия не пансион благородных девиц, а на передовой востократ неуместнее понятие «любишь-не любишь». Не любишь». По жестокой необходимости существует армейская контрразведка, с которой у любого командира и красноармейца не может быть отношений, как у любимого зятя с тещей. Все отлично понимали, что враг хитер и коварен, того и жди учинит какую-нибудь пакость, это уж непременно. И про лазутчиков, парашютистов слыхали, и про шпионов-агентов помнили постоянно. Как тут без контрразведки обойтись? Но что со своими-то лютовать? Вот в бою тебя товарищ грудью прикрыл, на твоих глазах танк немецкий спалил, в рукопашной схватке фашиста достал штыком, да известно к тому же, что семья у него погибла под бомбой в одночасье. Трудно тогда поверить, что был он рядом с тобой как изменник и враг народа. А все потому, что произнес у костра неосторожное слово, сказал в кругу своих, не было вроде никого из начальства рядом. А приходит вскоре уполномоченный, неотвратимый как судьба, и уводит с собой беднягу. Какая уж тут любовь к сотрудникам особого отдела. Кружилин вторую войну работал, опыта ему не занимать, теперь и сам при этом в ведомстве состоял, и спецподписку у него взяли, по наивности полагал, что теперь как бы свой и вроде жены Цезаря вне подозрений, но как-то сержант Чекин, краснея запинаясь, сообщил, что один из особистов настоятельно требует от него сообщать обо всех разговорах командира роты с бойцами. «И чтоб вы об этом не знали», – выдавил из себя Степан. «Ну, про то, что я сообщаю». «Разумеется», – усмехнулся Кружилин. «И что ты решил?» «Сказал, что подумаю, а мне тут особи строго говорит, то ты думать не о чем, ведь ты же комсомолец». «И то верно», – задумчиво произнес Кружилин. «Тогда соглашайся, Степа». «Так это же...» Он хотел произнести слово, которое у них мальчишек еще в школе считалось самым позорным, но язык у Чикина не повернулся. Я никогда им не был. И не будешь, успокоил его командир роты. Это военная необходимость, дружок. Парень то грамотный, приметливый. Что говорить тому товарищу, сообразишь? Значит, одного теперь знаю, невесело подумал Олег. А сколько их еще? Вот уж не думал, что и в такой роте будут стукачи, чтобы следить за особо проверенным командиром. В обычной роте, которой командовал прежде, в той роли, которую определили Чекину, был даже один из командиров заводов. Олег случайно об этом узнал, не показав, разумеется, вида. Он иногда размышлял, почему к нему не обращались с подобными предложениями, и даже не подозревал, что за ним у особистов закрепилась недобрая слава, умника и вольнодумца. И Шашков, конечно, сильно рисковал, взяв Кружилина к себе на службу. Сейчас он с интересом наблюдал за Кружилиным, который с трудом, скрывая недоумение, взял листок со стихами. Они были переписаны от руки двумя семистишиями аккуратным писарским почерком. Из крови, пролитой в боях, из краха, обращенных в прах, из мук казненных поколений, из душ, крестившихся в крови, из ненавидящей любви возникнет праведная Русь. Прочитал Кружилин, оторвал взгляд от листка, посмотрел на Шашкова, облегченно вздохнул и улыбнулся. «Я за нее одну молюсь», — читал он следующие строки — И верю замыслам предвечным, Ее куют ударом мечным, Она мастится на костях, Она светится в ярых битвах, На жгучих строится мощах, В безумных плавится молитвах. Хорошие стихи, — проговорил после некоторой паузы Кружилин. Это написал Максимилиан Волошин. Не белогвардеец часом осведомился Шашков, и было по всему видно, как хочется получить ему отрицательный ответ. «Душка тут не усматриваешь чужого?» Ни в коей мере возразил Олег, известный советский поэт. Тут он покривил душой, зная, что в известных Волошина официально не числят. «Не слыхал», – вздохнул Александр Георгиевич. «Но если так говоришь, у меня в отделе только ты один из университета». «Так я же не закончил его, товарищ Камбрик», – протестующе сообщил Кружилин. «Все равно грамотный», – усмехнулся Александр Георгиевич. «Даже слишком». «Ну ладно, шучу». «Спасибо тебе, Кружилин, выручил меня. По поводу задания поговори с моим замом». Горбов уточнит детали. «Свободен». «Есть», – козырнул Кружилин, так и не поняв, зачем понадобилась Шашкову эта литературная консультация. Он так никогда и не узнает, что минуту назад спас жизнь двум молодым людям, которые имели неосторожность без ссылки на автора использовать стихи в письмах друг к другу. Насте Реме написал военврач Баскаков, который не забыл той памятной встречи в медсанбате 92 дивизии и продолжал посылать приглянувшейся ему девушке весточки. Военный цензор счел безымянные стихи идейно сомнительными, если не хуже того, и сообщил уполномоченному особого отдела. Тот, получив сигнал, завел соответствующее дело формуляр, поймевшему место факту. Машина получила первый импульс и грозно, неотвратимо стала надвигаться на двух ни о чем не подозревающих молодых людей. Бездушный, а потому и безжалостный каток раздавил бы их беспощадно, но сотрудники Шашкова знали его слабости к поэзии, и на одном из звеньев этой цепи кому-то пришло в голову потрафить начальству, подбросив ему нечто этакое, возвышенное что ли. Сигнал выделялся среди стандартных донесений о сомнительном анекдоте, рассказанном в окопах, или несчастном бойце, неосторожно обматерившем в сердцах колхозный строй после прочтения письма с намеками из дома. А тут стихи. Командир, мол, всем делит знаток, пусть он и решает. История раскручивалась нешуточная. Чьи стихи, зачем их привел в письме военврач Баскаков, какой в них смысл, особенно казненные поколения смущали. Тут Александр Георгиевич заколебался. С одной стороны, надо на экспертизу посылать. Где тут занатоков литературы сыщешь? С другой насмех могут поднять в инстанции. Шашкову, мол, делать больше нечего. А решение принимать нужно. Тут и подвернулся Олег Кружилин. Ему начальник особого отдела доверял не только по анкете, а еще и нутром чуял предельно своего, ограждал от недобрых поползновений. Берег, возможности к тому у Шашкова, конечно, были. Наложив резолюцию о прекращении поэтического дела, Шашков раскрыл папку, где лежали списки командиров, знающих немецкий язык. Списки были составлены согласно циркуляру, полученному сверху и гласившему, ввиду особых обстоятельств, в которых находится вторая ударная, при тенденции к ухудшению обстановки, надо выявить всех знатоков языка противника и установить за ними негласный надзор. «Так», — сказал себе Александр Георгиевич, прочитав казенную бумагу, — «мы еще воюем, а нас уже приговорили. Ведь что, может для... Ведь что может для полуокруженной армии означать формулировка ухудшения обстановки? Только полное окружение. И тогда командир Красной Армии, знающий немецкий язык, оказывается по этой директиве потенциальным изменником, пособником врага». Список был не так уж и велик, германистов Красной Армии, особенно тех, кто учился у немцев в военному делу, давно уже вывели под корень, но кое-кого из новеньких включили сюда. Были здесь корреспонденты из отваги, переводчики из штабов, сотрудники разведотдела. кроме самого Рогова, тот знал английский и у Шашкова иронично проклюнула в сознании, не будь Англия в союзе с нами, попал бы его сосед в агенты Intelligence сервис». Занесли в список окружили, но только еще в черновике Александр Георгиевич вычеркнул его фамилию. Так, на всякий случай. Пока Олег у него под рукой, он его в обиду не даст. Но ведь и сам Шашков смертен, а списки пойдут наверх, где хрен его знает, для какой цели их могут использовать. Профессионал высокого уровня, уцелевший от чисток и санитарных рубок в аппарате НКВД, Александр Георгиевич крепко усвоил – Самое надежное дело ни в каких списках не значится вообще. И в новом перечне шибко грамотных и умных Олег Кружилин уже не состоял. Шашков вздохнул и занялся планом совместных с партизанскими отрядами действий за линией фронта. Ему переслали для ориентировки копию рапорта командира отряда, состоявшего из студентов и преподавателей Института физкультуры имени Лестгафта. Едва он успел прочитать документ вошел его новый помощник Риховский. «К вам просился начальник связи», — сообщил он. «Просятся на горшок, парень», — усмехнулся Шашков. «Когда ты в себе военную косточку разовьешь?» А еще милицией командовал. До службы в армии Риховский возглавлял райотдел Подгродно. «Зачем мне, да и моим костям еще одну масолыгу?» — отшутился тот. Он и вправду худ был, да неправдоподобие. «К вам, генерал Афанасьев, товарищ майор государственной безопасности» теперь уже четко доложил бывший милиционер. «Пусть заходит», – ответил Шашков.